Первое, что он почувствовал, когда пришел в себя, был острый и свежий запах озона. Он лежал на большом кожаном диване, укрытый теплым клетчатым пледом. В комнате горела электрическая лампа. Карстнер посмотрел на часы. Они стояли. Окон не было. Полоткрытая дверь вела в другую комнату. Там что-то непрерывно полыхало дымным белым светом. Слышалось странное жужжание, приглушенные голоса и изредка тревистые фразы. В комнату, улыбаясь, вошел человек с красивым молодым лицом и пышной шевелюрой. Виски у него были совершенно белые. — Ну, как себя чувствуете? — спросил он, присаживаясь на краешек дивана. Человек улыбнулся еще шире. Как я сюда попал? о о Совершенно случайно. Вам, очевидно, стало нехорошо. У вас уже было такое? Нет? Ну, тем лучше. Вы были без сознания, и я решил доставить вас сюда, пока вам не станет лучше. А где они? Те двое. Кого вы имеете в виду? Человек искренне изумился, его блестящие черные глаза смеялись. Картнер пожал плечами. — Вам показалось, что вас кто-то преследует? Человек не переставал улыбаться, и на его щеках играли симпатичные ямочки. Это, знаете ли, бывает перед приступом. — На каком этаже я нахожусь? — В цокольном. — Вы предпочитаете бельэтаж? — Это дом номер три. — У вас есть тут знакомые? — На седьмом этаже есть выход на чердак? — Конечно. Вы уполномоченный противовоздушной обороны? — И он не замурован белой стеной. — но Ну, может быть, вы еще немного поспите, а потом мы с вами поговорим. Так вы сказали цокольный этаж, и попасть к вам можно через чердак. Ну, зачем же так обязательно сложно? Можно и со двора, через черный ход. Это квартира 18, дробь 6. Вы проявляете поразительную осведомоленность. Так да или нет? — Восемнадцать дробь шесть. — Разрешите мне самому в этом убедиться? — Пожалуйста, я помогу вам подняться. А раз вы через весь город шли в гости, только для того, чтобы передать привет, должны же вы удостовериться, что попали по адресу. Карстнер откинулся на подушки и прикрыл глаза. — Да... Я принес вам привет от Янока. Слава Богу, что все так кончилось. А что это было за стена? Какая стена? Ну, перечередачной лестницей. Я уж думал, что мне конец, только вдруг она исчезла, а потом появилась опять. Не, наверное, у вас жар. И никакой стены перед чердачной лестницей нет. Но она была. Ее не было. Человек с седыми висками больше не улыбался. Спокойно и уверенно он смотрел на Карстнера. Да, вы правы, это от переутомления. Никакой стены не было. Тихо ответил Карстнер. — Ну, вот видите, вам мешает свет, я погашу. — Нет, благодарю, я не буду спать. Если можно, дайте мне поесть. — Хорошо, — сказал человек и опять улыбнулся. Карстнер подумал, что никогда еще не видел таких веселых и умных глаз. — Постойте. Позвал Карстнер, когда человек был уже в дверях. «Не уходите!» «Значит, эсэсовцы за мной тоже не гнались!» Человек развел руками. «А где вы меня нашли?» «На улице, возле дома. Не на седьмом же И я могу, не опасаясь, выйти на улицу?» Вы мыслите удивительно нелогично, дорогой мой. Если вас вчера никто не преследовал, то не значит, что так будет сегодня. Завтра, через месяц. К человеку, который знаком с Яноком, гестапо всегда питает известный интерес. — Да, — сказал Карстнер, — а еще у меня нет документов. Ну, «Ну, вот видите, у вас слабое здоровье, вы даже потеряли сознание на улице. Из одного лишь чувства сострадания вам нужно помочь. Надеюсь, вы понимаете?» «Да, мне очень повезло, что я потерял сознание как раз у вашего дома. Вот ваши документы». сказал человек с седыми висками карстнер внимательно рассмотрел заграничный паспорт удостоверение личности солдатскую книжку и брачный контракт документы выглядели безукоризненно почти как настоящие сказал он бланки во всяком случае настоящие а когда мне нужно смываться сегодня Вот железнодорожный билет и разрешение на выезд в Данию. Так, теперь деньги. Тысяча марок и на сто марок мелочи. А это 70 английских фунтов, пятифунтовыми купюрами. Но это же целое состояние. Не обменивайте за один раз больше одной купюры. Фальшивые? Нет, настоящие. «Только номер у них одинаковый». А, «Ну, ясно, фальшивые». «Если будете пускать вход по одной, их примут даже в СИКИ местного производства?» Спросил Карстнер, кивнув головой на закрытую дверь, за которой гудели какие-то электрические приборы. «Нет, здесь просто частная физическая лаборатория». Карта спрятал документы и деньги во внутренние карманы нового, тщательно отутюженного пиджака. И сегодня к вечеру будет хорошая погода. Небо чисто, ясный, спокойный закат. Вы уверены, что человек, который послал вас в Маллендорф, умер? Я последний видел его живым. Это было в лесу. Карстнер оборвал рассказ на полуслове Он понял, что человек с седыми висками знал о нем все. «Забудьте обо всем, кроме того, что вы солидный коммерсант, отправляющийся в деловую поездку», — сказал человек. «Обо всем забыть?» да «Хорошо. А вы только скажите мне, была ли та стена?» «Нет. Я могу еще раз увидеть это место. Не стоит привлекать к себе внимание А потом, когда все это кончится, вы скажете мне больше, чем сегодня. «Я бы очень хотел, чтобы мы с вами дожили до тех дней». Когда они придут, многое покажется не столь уж важным. Только что стало известно о покушении на Гитлера. «Что — Что? Карстнер впервые увидел под глазами веселого человека с седыми висками усталые морщины. И глаза где-то на самом дне хранили горечь. — Вы правы. Тихо сказал он, сегодня важно только одно. Перед этим все должно отойти на задний план. Мне уже пора? Да, скоро за вами заедет машина. А как покушение, я уже понял, что оно не удалось. Человек молча кивнул и вышел из комнаты. Вскоре он вернулся с большим красно-коричневым чемоданом. «Так, здесь образцы товаров вашей фирмы и всякие мелочи, которые необходимы в дороге людям вашего возраста и положения. А да, машина уже пришла».